Скотина. Меня все считают полной скотиной. Я имею в виду свое начальство. Но если нужно в Персидский залив боевое тролление идти обеспечивать, так, Владимир Иванович, будьте так любезны, возглавьте оперативную ремонтную группу. Без вас никак. Это значит, я всех своих сварщиков, обеспечивающих подводные лодки, срочно должен переучить на ремонт надводных кораблей и переместиться в Персидский залив на плавбазе, переоборудованный под ремзавод. А по дороге я должен еще и на складе в Йемене запчастей набрать. А на этой базе под вентилятором в американской кепке Нави сидит каплей Стофа, поскольку это их база, и к Северному флоту она никакого отношения не имеет. А у меня к ним только заявка есть, на которую ему насрать. Так он мне и сказал, прежде чем на сегодня уснуть в поту. Когда я от него вышел, то увидел, как мой механик обнимает дизель. Там посреди двора дизель в деревянной коробке стоял, а на нем адрес написан. И адресатом был мой механик. «Мой! Мой дизель!» – орал механик. Но нам бы его все равно не дали. Мы потом местного мичмана нашли и налили ему ведро. После чего он нам сказал, что его урод-начальник приходит в девять. А если мы придем в шесть утра... То он нам заднюю дверь откроет и мы все возьмем. Так мы и сделали. Притащились в 6, и до девяти все со склада дружественного тофа сперли. А механик не хотел без дизеля уходить. И мы опять к Мичману. На что он говорит, что к дизелю все привыкли. Он посреди двора стоит и сразу заметят пропажу. Но потом решили коробку приподнять, дизель свистнуть, а ее на место поставить. Так и сделали. Только в море потом выяснили, что все хорошо, но украли тонну электродов постоянного тока, а нам нужен переменный. Но тут к нам подошел один орел и говорит «Пропадаю! У меня тонны электродов на переменный ток, а мне нужны на постоянный». После чего мы с ним обнялись. Он к нашему борту подошел, трап бросили и целый день у меня матросики туда-сюда электроды таскали. Туда на постоянный, а оттуда на переменный. А старпом нашей шаланды, по кличке смеющаяся лошадь, у меня спрашивал, чего это мои люди делают. На что я ему отвечал, что они у меня провинились, и я под палящим солнцем их заставляю взад-вперед электроды таскать. Ну ты и сказал мне он с уважением. А потом я утром просыпаюсь от того, что он своим мечманам разнос устроил и заставил их целый день с кормы в нос и обратно пустые бочки в наказание таскать. Сколько потом всего было, не передать. Там же американцы как раз воевали. Нас облетали, обстреливали и провоцировали всячески. А мы, знай под огнем, свое дело делали. Каждый день думал, вот сейчас нас тут кокнут, и никто ничего не узнает. До того накал страстей был, что только он один за натуральную жизнь и считался. Поэтому я и уволился сразу же, как только назад на Северный флот попал. Опять меня все стали считать полной скотиной, а я это больше уже выносить никак не мог.